Он говорил тогда о чем-то своем, но мне было его не понять. А он не понимал, что в тот день его дочь принесла с речки сердце, полное камней, как приносит бабушка осенью яблоки и орехи в Подоле. До сих пор я живу с этим грузом, и камни отзываются, когда до них доходит каменный зов арки, который я сейчас прислоняюсь спиной. Еще десять минут, и зарема, тряхнет колокольчиком, но я хочу успеть подумать о руках моей бабушки. Руки моей бабушки были мягкими, как перины, набитые пухом райских птиц. Бабушка в молодости часто носила на спине огромные размером с телегу стога сена. От этого ее спина скрючилась. Когда я родилась, бабушка уже ходила согнувшись, словно несла на спине невидимый стог сена. Бабушка все время жаловалась на больные кости. Но ее прикосновения были такими мягкими, будто в ее руках совсем не было костей. «Терпи, внучка», — уговаривала она, держа мои ноги на своих коленях и промокая раны ваткой, смоченной спиртом. «Ай, ай-ай», — морщилась я. Мать в это время крутилась на кухне. Из котла, стоящего на печи, поднимался жирный томатно-мясной пар. «Что за ребёнок?» — ворчала мать. «У всех дети как дети, мне одной наказание». «За шурпой следи!» — оборвала её бабушка. «Она никогда не была мягкой с матерью. С моей матерью бабушка была как камень». «Пш!» — отозвалась мать, повторив звук, с которым брызги жирного бульона сгорали на печи. Бабушка сделала вид, что не слышит. «Ай-яй, -ай, дорогая моя внучка», — приговаривала она, — «до свадьбы обязательно заживет. Только ты больше так не делай. Зачем по камням ходить? Вай, успею ли я научить тебя, как жить, пока еще жива? Твоя мать тебя ничему путному не научит. Джамиля, слушай всегда меня». Она обнимала мои стопы и с любовью заглядывала мне в глаза. «Больно будет, сразу к бабушке приходи». «Бабушкины руки лечат любые раны». «Бабушка, почему у тебя нет костей?» — спросила я. Вох! бабушка на миг выпустила мою ступню и, зажмурившись, засмеялась. «Нет костей, говоришь? Знала бы ты, как я зато их чувствую». Она улыбнулась, показав голые розовые десны. «Особенно по вечерам. Как хорошо я их чувствую!» «Валахи, у меня бывает чувство, как будто мои кости, не кости, а сухой хворост, подниму что-нибудь тяжелое, и косточки мои сразу сломаются». «У тебя на руках столько веснушек?» — сказала я. «Не сосчитать? Больше, чем у меня на щеках». Бабушка выпустила мою вторую ступню, подняла руку к подслеповатым глазам. Свет лампы, низко висящей под потолком, жужжа пробрался между ее пальцами, окрасил серым пятна, усыпавшие ее руки. «Ах, скрипуче рассмеялась бабушка. «Это разве веснушки?» «Это цветы смерти, внучка. Скоро такие вырастут на моей могиле. Зачем тебе их считать? Ты лучше считай веснушки на своем носу. Валахи! Как они украшают твое красивое личико!» «А я красивая, бабушка?» «Уй!» — она сложила на груди руки, словно держала в них маленького цыпленка. «Такой красавицы, как моя Джамиля, во всем селе не найти». Только в тот вечер я не верила словам бабушки. Даже весенние цветы, распускавшиеся на моем лице, не могли скрыть того, что ему не досталось ни капли красоты. Мать считала меня дурнушкой, она этого вслух не говорила, но скоро произнесла слова, подтвердившие мои догадки. Мать не любила меня, она не любила отца, она не любила бабушку, и я не знаю, кого любила моя мать. То и ночью я уснула и спала сладко, забывшись и забыв о Расуле и Зухре. Раны на ногах успокоились. Меня разбудили громкие голоса родителей. В первый и последний раз в жизни я слышала их ссору. Но об этом вспоминать я сейчас не хочу. Лучше мне выйти из арки. Мое время истекло. Зарема вот-вот даст звонок. К школе лепится деревянная пристройка. Летом ее заново покрасили белым, но за осень она успела пожелтеть. На ее крыше развивается российский флаг, делая пристройку, похожей на рубку, а саму школу — на корабль, который плывет по склону вниз. Я заспешила по коридору. На стенах отливали бликами фотографии учителей и учеников. Отдельная доска была отдана бывшим директорам. Самый первый заступил на наш корабль в 1930 году. Только начиналась школа не здесь, а в старом Медресе откуда выгнали чтеца Корана. Но в мадресе не хватало места, и скоро рядом была построена настоящая школа. Садикулах Магомедович стал директором, когда я оканчивала 10 класс. Ходили слухи, что директором назначат Шарипа учителя, мол, его вызывали в Районо, но кто-то ему в последний момент перешел дорогу. Помню, как много лет назад, перед выпускным, я стояла в школьном дворе под деревьями, только что побеленными свежей известкой, и ждала, когда закончится урок физкультуры, от которой я была освобождена. Ко мне подошла Зарема. В одной руке она несла ведро, оттуда свисала половая тряпка. «Джамиля, дочка!» Обернулась она ко мне. «Как нехорошо будет, если Шарип-учитель не получит того...» что заслужил. Зарима поставила ведро на землю, наклонила голову в бок, ловя мой взгляд. «Все знают, как твой отец тебя любит», — сладким голосом проговорила она. «Просто скажи отцу, что Шарип хороший учитель, как он вас хорошо учит, как он любит вас. За себя он так не переживает, как за своих учеников». «Зачем колокольчик доверили уборщице, не могла понять я. В первом классе, мне казалось, в него должен был звонить сам директор Вечером, когда отец, как обычно, читал газету на веранде Мотыльки кружили под приглушенной лампой А из темноты, словно на ее свет текла прохлада И стрекот насекомых, и мерцание ярких звезд Я позвала отца Он поднял от газеты голову Невидимый кинжал снова чиркнул по его лбу «Шарип-учитель очень хорошо учит нас», — сказала я. «О чем ты говоришь?» — отец нахмурился. «Все так говорят». «О чем говорят?» «Говорят, он должен получить то, что заслужил», — оробила я. «Хотя, клянусь, ни одного дня я не боялась отца. Но, с другой стороны, я ведь не понимала, о чем веду речь и чего добиваюсь от отца». «Вот он и получит». Отец нахмурился и встряхнул газетой. «То» что заслужил. Я промолчала. Отец снова углубился в чтение или сделал вид, что читает. Но даже в тусклом свете лампы было видно, он рассердился. Может быть, неделя с тех пор прошла, может, две, я не помню. Но скоро Зарема снова поймала меня в школьном дворе. Стоя под яблоневым деревом, усыпанным розовыми цветами, я дышала тонким ароматом будущих яблок, и у меня кружилась голова, от мыслей о Расуле. Мы с отцом только вернулись из Хасаверта, где заказали известные на весь район Портнихи выпускное платье. Она взяла наш заказ без очереди из уважения к отцу. А так к ней очередь занимали еще с сентября. После первой примерки я убедила себя. Расул обязательно будет танцевать со мной на выпускном. Такую самонадеянность мне внушила Портниха. Зажав булавки в зубах, она смотрела на меня снизу вверх и, не забывая сцеженно поплевывать, говорила, «Машала! Какая красавица! Как все таки одежда меняет человека! Машала! Цыпу-цыпу-цыпу!» Я поверила ей, как верила бабушке. Вынув булавки изо рта, портниха сказала моему отцу, Клянуся! В следующем году придете ко мне свадебное платье шить. У меня глаз на такие вещи наметанный, глаз-алмаз. Я в таких вещах ни грамма не ошибаюсь, вот увидите. Знать вы мне тогда, что последний звонок никогда не станет для меня последним, что звон колокольчика я буду слушать на протяжении всей жизни, стоя у доски в роли учительницы». Мои одноклассники будут жениться, дать жизнь детям, и, наконец, настанет тот день, когда они приведут своих детей ко мне в класс и будут заискивающе заглядывать мне в глаза, чтобы я сделала тех своими любимчиками. А я так и буду стоять у доски, одинокая и бездетная, с пригоршней камней, принесенных с речки, там, где сердце». Зарима прервала мои мечты о Рассоле. Приставив ладонь козырьком к глазам, она смотрела мне в лицо и ухмылялась. В руке у нее снова было ведро. «Ай, Джемиля! Ай, девочка!» — Зарима покачала головой. «Не знала я, что ты способна такие вещи делать». «Какие вещи?» — смутилась я. «Ты и сама знаешь, что натворила. А с виду такая тихая». Зарема вытерла ладонью рот, как будто только что произнесенные слова испачкали его. «Я ничего не понимаю», — пролепетала я. «Если ты не понимаешь, то кто поймет?» Она подхватила ведро и выплеснула его мне под ноги. Мутный грязный ручей ушел в землю. Войдя в школу, я узнала, что у нас будет новый директор Садикулах Магомедович, бывший учитель химии». На втором этаже по коридору еще носились ученики. Увидев меня, Мехмед и Закир юркнули в классную дверь. На первом этаже задребезжал колокольчик, врываясь в открытые двери, и одновременно с его звоном я вошла в класс. Ученики поднялись, отодвигая стулья. Я заняла привычное место у доски. После первого урока у меня было окно до третьего. Я задержалась ненадолго в классе, разглядывая опустевшие парты. Железную печку в углу, старые оконные рамы, спаянные между собой. Что я не ни делала, никак не смогла их разделить. И между ними копилась пыль десятилетий. А иногда маленький паук плел паутину. Неужели и этот год пройдет, не принеся в мою жизнь изменений? Ученики перейдут в пятый класс. Для них Время идет медленно, а мое время спешит. Бегом бежит с горки, и я не успеваю оглянуться, как проходит год. Слишком быстро начал вертеться земной шар. Или земля стала круглее. Я вышла в коридор. Из-за закрытых дверей доносились громкие голоса учителей, ведущих урок. Деревянный пол скрипел под ногами. Все стены покрашены голубой краской. Возле моего класса на стене висит табличка с надписью «Книги» — это корабли мысли, странствующие по волнам времени и бережно несущие свой драгоценный груз от поколения к поколению. Бэкон. Она висит тут с незапамятных времен, как и другие высказывания преимущественно дагестанских мыслителей. Я привыкла проходить мимо этих слов, не замечая их. Но, видимо, надо слишком много времени провести на одном месте, чтобы наконец увидеть привычное, как в первый раз. А когда я все-таки прочла эти слова, как в первый раз, их смысл зашел глубоко в меня. Только слово «книги» мои глаза заменили на «школа». «Школа» — это корабль. Скрипнув дверью, я вошла в учительскую. Учительница рисования Сыният Халиловна и учительница географии Барият Абдулаевна шептались за столом, во главе которого на привычном месте возле электрического чайника восседала Зарема. Слава Аллаху, хотя бы свое ведро она оставляла за дверью. Отдуваясь, Зарема пила горячий чай в прикуску с карамельной конфетой. Я сдержанно поздоровалась, кумушки примолкли. Присев с другого края стола, я разложила на нем тетради учеников и свои конспекты. Иной раз, мне кажется, хабар сам по себе живой. Примечание. Хабар. Разговор, весть, новость. Конец примечания. Прервешь человека на полусловие, и хабар будет вертеться в нем, будто джин. Лопнет человек от натуги, если не выпустят хабар. Сынеяд с барияткой еле сдерживали своих джиннов. Не выдержав, кумушки продолжили разводить хабар, не имеющий отношения к учебному процессу. Зарема причмокивала языком, высасывая из конфеты поведла. «Клянусь, вот как волю этим лесным дали, они нам вот весь мир перевернули», — прошептала Барриятка. «Да чего глупая женщина». Думает, если она будет шептать, как через ржавую терку, я не услышу ее слов. Еще черный надела, хоть бы зеленый тогда или синий выбрала. Сынеяд положила в рот новый кусочек сахара и запила чаем. Сами закроются, а сами с посторонними мужчинами гуляют. Таких в Махачкале полно. Пышной грудью бурятка надавила на стол, потянувшись к вазочке засахарившимися финиками. «Нцуй!» — Зарема примчокнула. «Кто тебе такое наговорил про марьем «А ты знаешь, чем она в Махачкале занималась?» — вопросом ответила Санияд, поправив высокий начес на макушке. «Повышением квалификации, Вай!» — важно отозвалась Зарема. «Давайте, чего нет, того не будем говорить». Санияд закатила глаза к потолку. Ее лицо было сверхмеры, напудрено и разрисовано румянами. Всем своим видом она говорила, спорить не буду, но сами посмотрите. У меня в десятом вот классе уже мальчики бороду отпускают. Еще ничего у них там не растет, чуть-чуть волосинки пробиваются, торчат, как козлиные волоски, противно смотреть. «Ух!» — закатилась хохотом Зарема. «А ты приди ко мне на урок в девятый!» — засмеялась Бариятка. Качнулись ее массивные золотые серьги. «Сама посмотришь, все мальчики на общипанных козлов похожи». «А-ха-ха!» Зарема ухватилась за рыхлые бока. «Еще ничего не растет», — продолжала бурятка. «А они все равно отращивают. Все теперь хотят на этих походить». Она качнула головой в сторону леса. Тихо брякнули ее серьги. За окном виднелась скала. С другой стороны подступала еще одна лысая гора. Всегда на ее верхушке сидел белый комок тумана, и в ненастные дни он сползал, почти ложился на крышу, отчего казалось, что школа горит. «Не туда кивает Бориад. Лес с другого края села. У них же теперь других героев вот нет, кроме Расула Бороды», — добавила Бориад. Вся тройка посмотрела на меня. «А я тут при чем?» Послушала бы Мариям, как эти кумушки голодают ее сахарные кости, тогда бы не мне замечание делала нахалка такая. Над барияткой даже ученики смеются. Почти к каждому слову лепит свое «вот». Точно как наши бабушки раньше лепили лепешки навоза к стенам сушиться. И разговоры барият пахучие, как кизяк. Я отвела взгляд в сторону. Над сейфом, покрашенным голубым, Висел портрет президента. Раньше на этом месте всегда висел портрет Ленина. «Теперь посмотрим, чем закончит Марьям». Саньядка пригладила бордовое платье на коленях. «Сегодня черная тряпка на голове. А завтра что?» Пф! фыркнула Бурьят. «Я тебя умоляю!» Голос перекатился в ее горле мыслянистым комком. «Думаешь, она за одну ночь стала такая верующая и эту тряпку надела?» «Фух!» Еще в пятницу на ней была юбка вот с таким разрезом». Бариятка отмерила руками полметра. «И за одну ночь ей Аллах в голову другие мозги положил?» «Не поверю никогда. Это она, чтобы Расулу Бороде угодить, хиджаб надела». «Зачем Марьям, Расул Борода?» Недовольно поморщилась Зарема. «Как зачем?» — засмеялась Синьяд. «Зачем женщине мужчина?» «Что вы мне тут говорите?» «Пах!» — возмутилась Зарема. «Что у Расула? Жены нету». «Какая ты отсталая, Зарема!» Сынеяд снисходительно погладила Зарему по спине. «Жена? Уже давно не проблема. Проблема только деньги. Деньги будут, можно и двух, и трех жен содержать». «Расул не такой человек», — отрезала Зарема. «Все они такие», — ответила Бариат. «Все мужчины свиньи». «Фатима тебе тысячу раз подтвердит», — вставила Сынеяд. «Вчера она тут сидела, рыдала». «Уй-вуй, какой султан-свинья!» «Султан-сморчок», — Зарема брызнула сладкой слюной. «Он Фатимы недостоин. Не знаю, зачем она вышла за него. Как ему теперь не стыдно?» «Неужели Расул приходил к по учителю прошлой ночью?» Видел же я, как Ильяс под вечер отправился в сторону леса». «Значит...» Расул прошел прямо под моим домом, спускаясь к ним. И не стукнул в дверь, не дал о себе знать. Хоть одним глазком увидеть бы мне его, хоть его тень. Мне и тени хватит, чтобы дальше растворяться в мечтах, как кусочек рафинада в теплом чае. «Не знаю, куда Шарип учитель смотрит», — деланно вздохнула Брият. «Куда, куда?» — повела плечами Сынеяд. «Понятно, куда. В сторону леса». «Ву-я!» — подскочила Зарема. Она оттолкнула свой стакан с чаем на середину стола. «Таких учителей, как он, еще поискать! Его ученики в университеты, в институты поступали!» Возмущенно трещала Зарема. «Как вам не стыдно своими языками закусываться на святое?» Сынеядка с Барият расхохотались. В окно ворвалась громкая ругань. Кумушки бросились к окну, и я, не утерпев, последовала за ними. Во дворе, прямо под окном, физрук Заурбек хватал за грудки тщедушного учителя истории Кази. Растрепанная рукият стояла позади них. Одетая в спортивный костюм, она вытирала глаза концом хиджаба, который держала в руках. Под деревьями толпились запыхавшиеся от стометровки, хватающиеся за печенку ученики. «Я на части тебя порву!» Заурбек занес над Кази руку и распустил пальцы. «Ты, может быть, из этих? А?» Кази локтем пихнул Физрука в живот. «Из каких?» «Из таких!» «Может, ты сам из таких?» «Из каких я?» «Имена произноси!» «Из каких?» «Сам сначала произнеси!» «Будь мужчиной!» «Отвечай за слова!» «Хайван!» Он толкнул Кази. Учитель истории отлетел, упал спиной на землю. Барриятка подпрыгнула, задев меня выпуклым задом. Кази поднялся и, расставив руки, пошел на физрука. Зурбик дунул свисток, висящий на шее. «Ты мне тут не свисти!» Кази прыгнул на него, выставив вперед острое плечо. «Соловей-разбойник, тоже мне!» «Ты сейчас за соловья и за разбойника ответишь «Хайван!» Зурбик выплюнул изо рта свисток. «Ты сейчас на коленях!» Пощада будешь просить, когда я начну твою душу топтать. Нахохлившийся Кази еще раз прыгнул плечом на Заурбека и сам от удара упал на землю. Физрук остался стоять, поводя бычьи шеи. Кази поднялся, физрук прыгнул на него и повалил. Они покатились по траве к забору. Из школы выбежала Зарема. Подскочив к дерущимся, она тряхнула колокольчиком. — Хватит! «Хватит!» — кричала Зарема, перекрикивая настойчивый звон. Физрук отпустил Кази и поднялся, поправляя красную спортивную куртку с вышитой на спине головой быка. Зарема мягко ударила его ладонью в грудь, уводя подальше от Кази. Кази поднялся. Наклонившись, он чистил колени, испачканные в траве. «Зурбек, что с тобой?» увещевала Зарема, удерживая физрука, который сжимал кулаки, качался на выставленной вперед ноге, будто в ней была пружина, и делал вид, что хочет вырваться. «Ты смотри, какой ты здоровый!» подбирала Зарема льстивые слова. «А он какой? Худой он! Убьешь его, нехорошо получится, в тюрьму тебя посадят!» За школьной оградой остановилась старая лада Садикулаха Магомедовича. Он вошел во двор, неся пухлую папку под мышкой. «Что тут, а?» спросил он, увидев собравшихся учителей и учеников. с кулах, Магомедович!» физрук вырвался из рук Зарема. «Вы же сказали, чтобы ученицы больше в хиджабе на уроки не приходили. А это, он показал на все еще плачущую руке яд, пришла, на спортивный костюм свою тряпку сверху надела. Мы же тут за школой 100 метровку бежали. Я ей говорю, сними». Она говорит, отец меня убьет, если сниму. Я говорю, слушай, а меня директор убьет, если не снимешь. А директора райотдел убьет. Потом этот вмешался. Физрук показал наказе. Подонком меня назвал. Я тоже не могу же это терпеть. Говорит, оставь ее в покое. Крайним ребенка не делай. Тогда пусть бежит стометровку в тряпке, что ли? Садикулах Магомедович, прижимая локтем к боку папку, поднял руку и шлепнул себя ладонью по краснеющему лбу. «Что вы тут цирк устроили?» — гаркнул он, вращая глазами. «Не стыдно? Вся округа смотрит. Ко мне в кабинет заходите теперь». Размахивая свободной рукой, будто отталкивая от себя что-то липнущее сзади, он быстрым шагом направился ко входу. Зарема, подслеповато прищурившись, посмотрела на часы, провела по циферблату пальцем, будто подгоняя стрелку, пожевала губами и поспешно встряхнула рукой. «И так меня таскают по райотделам!» — доносились крики из-за двери директора. Ее створки прилегали друг к другу неплотно. Зарема, вынув любопытное ухо из платка, стояла под дверью, приложив согнутую ладонь к щели. «К министру образования только что в Махачкалу вызвали!» «Одни нервотрепки! И вы мне еще тут!» — раздался хлопок. Наверное, директор ударил папкой по столу. Зарема на секунду отпрянула. Учителя собрались в коридоре. Дверь сотрясали крики, которым не удалось просочиться сквозь щель. Словно два огромных джина боролись за дверью. Переворачивались, обхватив друг друга руками, задевали мускулистыми спинами потолок, и обжигающий пар схватки мог сорвать створки с петель. Я постранилась. У меня тоже терпения больше ни грамма не осталось, захлебывался директор. Несколько лет они тряпки свои в школу носили, я закрывал на это глаза. Теперь указ пришел сверху. Министерство образования Российской Федерации определило свои требования к форме одежды учащихся. Внешний вид школьников должен соответствовать принятым нормам. Отстукивал он каждое слово ладонью по столу. И носить светский характер. А... Вы чего от меня хотите? Чтобы меня уволили? Вы хотите, да? Меня уволят. За это тоже не переживайте. Голос директора сорвался. Придет другой, назначенный министерством. Он не позволит вам фокусы устраивать тут. Это я вас распустил. Теперь пожмите друг другу руки и идите на свои уроки. Хватит мне тут цирка. Примирительно произнес он, на секунду замолчав. С отцом ученицы я сам поговорю. Зарема прилипла к щели. Потом она уверяла, будто собственными глазами видела, как Кази и Заурбек через «не хочу» из-под палки директора пожали друг другу руки. Директор мог бы чувствовать себя удовлетворенным, если бы, выйдя в коридор, ему не пришлось узнать. Завуч его школы тоже закрылась. Марьям подошла к директорскому кабинету в тот самый момент, когда оттуда выскочил красный, как индюк Заурбек, и устремился по коридору направо, а следом — бледной Кази, и устремился налево. Переступив одной ногой порог, садикулах Магомедович нос к носу столкнулся с Марьям. Она стояла и смотрела на него из-под черного хиджаба. Директор схватился за косяк двери, словно на голове марьям лежало не черное покрывало, а кишел и шипел клубок змей. Директор пошатнулся, отпрянув назад. Может быть, в этот самый момент Садикуллах Магомедович уже предвидел свое будущее? Как и то, куда может поплыть наш корабль «Школа»? и куда он понесет его самого, а может быть и всех нас, на бурных волнах новой действительности, которая разрушит все старое, все то, что камень за камнем закладывалось нашими предками и казалось незыблемым, нерушимым. Наверное, директору захотелось спрятаться в недрах своего кабинета, туда, где жили его собственные советские джины, не подвластные ни новому времени, ни новой религии. А Марьям все стояло и смотрела на него. «У тебя кто-то умер, Марьям?» — выдавил из себя Садикулах Магомедович. «Жизнь временна, перед нами вечность», — негромко отозвалась Марьям. Ее губы тронула слабая улыбка, а родной сестрицей которой была насмешка. Насмешка, приправленная щепоткой сожаления». Марьям словно тоже предвидела, куда поплывет этот большой неповоротливый корабль. Наша школа. К вечеру село разделилось на тех, кто одобрял ношение девочками хиджаба и на тех, кто был против».